Газету, как и жизнь, делают лучшие. Я хочу сказать еще, что ты недаром проработала в газете. Память о тебе, уважение к тебе хранят многие настоящие журналисты. И лучших из них не купили ни деньгами, ни должностями. Лена... «Сосновский все-таки украл нашу с тобой газету. Но я твердо обещаю тебе, завершу разборки с твоими убийцами и сделаю все возможное и невозможное, чтобы газета снова принадлежала тем, кто ее делает, журналистам. Мне в этом помогут те, кто любит и помнит тебя». Ну, можно сказать даже проще – кто не растерял способности быть честным. Сосновский трус. Он теперь боится собственной тени. Увеличил свою охрану. Но кто такие десяток качков против гладиатора? Дорогая моя и любимая, ты подарила мне счастливые дни. Скажу даже больше. Ты помогла бывшему гладиатору, знающему запах крови, вернуться в жизнь, в которой не все так погано и есть немало хорошего. Спасибо тебе за это все, Лена. Прекрасная и несравненная Елена. Ночь еще не кончилась, и передо мной твоя фотография, та, на которой ты улыбаешься легко и мягко. «Днем я уеду, чтобы выполнить свой долг мужчины. Я найду Аникина в Брянске. И я покараю того, кто укрывается в Москве, где-то совсем рядом. Больше я никого не трону, обещаю тебе. Пусть они отвечают за содеянное перед своей совестью и памятью. Господь теперь им судья». Сейчас я нажму кнопку диктофона, не ту, на которой обозначена пауза, а где написано «стоп». Но резкое и бесповоротное «стоп» твоим убийцам я скажу в ближайшие дни. Прощай, моя любимая. Я буду жить, чтобы жила память о тебе. Любящий тебя Евгений Страхов. Смерть в гнилом лесу В Брянске Страхов потолкался на вокзале и при вокзальной площади. Он хотел знать, не увязался ли кто за ним из Москвы. На месте Баранова он прицепил бы к нему хвост, чтобы следить за передвижениями, потому что Страхов обязательно будет искать Аникина. А вдруг ему повезет, и он выйдет на него раньше людей из Скорпиона. Но, судя по всему, Баран был не из крупных мыслителей. Такая простая мысль его не посетила. На вокзале в Брянске Страхов купил худосочную книжонку заповедные места Брянщины. Ценной в ней была довольно подробная карта, и Страхов быстро отыскал на ней заповедную зону Дубрава. Охота там, естественно, была запрещена, но охотхозяйство имелось, оно именовалось лесничеством. Ближайшая деревня находилась от него в 10 километрах. Страхов нашел нужный рейсовый автобус, взял билет. Он не стал ехать до конечной остановки в центре деревни. Попросил шофера высадить его на окраине, так как отсюда до хутора ему ближе. Ну, наверное, здесь и в самом деле были какие-то хутора, потому что ни водитель, ни пассажиры не удивились его просьбе. Ориентируясь по карте, Страхов пошел прямиком через лес. Эти было трудно, лес давно уже никто не чистил. Дорогу преграждали завалы, вывороченные с корнями сосны, густо разросшийся кустарник. Иногда попадались тропинки, и Страхов предпочитал по ним чуть отклониться в сторону, чем медведям ломиться через буреломы. По карте от деревни до лесничества выходило с десяток километров, но Страхов шел уже третий час, а впереди все тот же запущенный заброшенный лес. Наконец ему повезло. Он вышел на хорошо укатанную лесную дорогу.